Глава 9. Самолет, унесший Асафата из метрополиса, плыл в золотых лучах заката, с бешеной скоростью устремляясь за солнцем, будто металлическими тросами, прикованный к уходящему на запад светилу. И сидел за пилотом. С той минуты, как аэродром внизу пропал из виду, и каменная мозаика великого метрополиса растаяла в неисповедимой глубине, Он ни малейшим знаком не показал, что он человек, способный дышать и двигаться. Казалось, пилот везет груз из сблекло серого камня, принявший форму человека. И, обернувшись, он заглянул прямо в широко распахнутые глаза этого замершего в неподвижности человека, но не встретил ответного взгляда, не заметил ни малейшего проблеска мысли. И все-таки мозг Асофата уловил движение пилота. Не сразу, не в скором времени. Но образ осторожного, однако выверенного и чуткого движения витал в памяти, пока он, наконец, не понял, что это было. Вот тогда окаменевший вновь стал человеком. Грудь его поднялась в надолго задержанном вдохе. Взгляд скользнул ввысь. Пустое, зеленовато-синее небо. Затем вниз, на землю, которая плоским круглым ковром простерлась глубоко в бесконечности, и на солнце, огненным шаром, катившееся к западу. А в самую последнюю очередь вперед, на голову пилота, на летный шлем, который, словно у человека не было шеи, Сразу переходил в плечи, полные бычьи силы и грозного спокойствия. Мощный мотор самолета работал совершенно бесшумно. Однако воздух, сквозь который он мчал самолет, полнился таинственным громом, будто купол неба улавливал гул земного шара и гневный его отражал. Над чуждой землею самолет парил, как изгой как птица, не находящая родного гнезда. Внезапно, сквозь гром воздуха, пилот расслышал у левого уха негромкий голос. «Разворачивайтесь». Голова в лётном шлеме попробовала оглянуться, но при первой же попытке ощутила какой-то приставленный к затылку предмет. Маленький, и вроде бы угловатый и очень-очень твёрдый. «Не шевелитесь». — сказал голос возле уха, — очень тихий и все равно четко различимый в громе воздуха. И не оглядывайтесь. Огнестрельного оружия у меня нет. Будь оно у меня, я бы, вероятно, здесь не сидел. У меня в руке инструмент, название и назначение которого я не знаю. Но он из крепкой стали и наверняка проломит вам череп. Если вы сию минуту не подчинитесь, разворачиваетесь. Бычьи плечи под летным шлемом, резким, нетерпеливым рывком вздернулись вверх. Огненный шар солнца в своем невесомом парении коснулся горизонта. Секунду-другую казалось, будто он в легком, искрометном ритме приплясывает на этой линии но с самолета смотрел в ту сторону и ни на пять не изменил направление. «Вижу, вы меня не поняли», — сказал человек за спиной пилота. «Разворачивайтесь. Мне надо вернуться в Метрополис. Слышите? До наступления ночи я должен быть там, ну...» «Заткнись», — откликнулся пилот. «Последний раз, повторяю, ты подчинишься или нет?» Сейчасю угомонись. Чёрт подери, что это значит? Не хочешь подчиняться? рёв. Молоденькая батрачка, в последних лучах закатного солнца, воршившая сена на широком мягком лугу, заметила в вечернем небе стремительную птицу и следила за ней покрасневшими от работы, усталыми залета глазами. Какой странный самолёт, то взмывает ввысь, то вдруг падает совершает прыжки, словно конь, норовящий скинуть седака, то мчится за солнцем, то поворачивает прочь от него. Никогда молоденькая батрачка не видовала в воздухе такого неукротимого, своенаравного создания. Теперь вот оно повернуло на запад и мчится по небу длинными, прерывистыми скачками. Но что это? От него отделилось большое серебристо-серое полотнище, вздулось куполом, Ветер относил серебристо-серое полотнище то в одну сторону, то в другую, и оно, покачиваясь, опускалось вниз. Шелковый купол, в тенетах которого висел, словно бы огромный темный паук. Молоденькая батрачка с криком бросилась на утек. На тонких тросах большой черный паук быстро опускался все ниже. Теперь он уже походил на человека. Белое, как смерть, лицо склонилось к долу. Земля мягко круглилась навстречу снижающемуся существу. Человек отпустил тросы, прыгнул и упал. Поднялся на ноги и снова рухнул. Точно снежная туча, мягкая искрясь, серебристо-серое полотнище волной накрыло его. Молоденькая батрачка подбежала к упавшему. Она по-прежнему кричала, без слов, задыхаясь, словно этот спонтанный вопль был для нее привычным. Обеими руками она подняла серебристый шелк и прижала к юной своей груди, чтобы освободить погребенного под ним человека. Да, он лежал на земле, вытянувшись во весь рост, навзничь, и там, где его пальцы вцеплялись в шелк, ткань порвалась хотя была очень прочна и выдерживала его вес. А там, где пальцы выпустились из шелка и искали другое место, которое можно порвать, на скомканном полотнище виднелись влажные красные следы, вроде тех, что оставляет зверь, окунувшие лапы в кровь своего врага. При виде этих следов молоденькая батрачка умолкла. Ужас отразился в ее чертах. Но одновременно в них было и что-то от звериной самки, которая, почуяв врага, ни за что не бросит своего детеныша. Девушка так стиснула зубы, что губы стали совершенно белыми и тонкими. Присела на корточки подле лежащего, положила его голову себе на колени. На его белом лице открылись глаза. Посмотрели в другие глаза, склоненные над ним. Потом взгляд скользнул в сторону и вверх, в небо. Стремительная черная точка на западе, светялого зарева, оставленного ушедшим за горизонт солнцем. Самолет. Что ж, он таки настоял на своем и летел вслед за солнцем. Все дальше на запад. За штурвалом сидел человек, не пожелавший развернуться. Мертвый. Мертвее не бывает. Хошмётки лётного шлема свисали с расколотого черепа на бычьи плечи. Но руки не выпустили штурвал. Сжимали его по-прежнему крепко. Лети, пилот. Человек, чья голова лежала на коленях молоденькой батрачки, улыбнулся и стал задавать вопросы. «Где ближайший город?» «Нет в здешней округе никаких городов». «Где ближайшая железнодорожная станция?» «В здешней округе вообще нет железной дороги». Асафат приподнялся, посмотрел вокруг. «Куда ни глянь, всюду поля и луга, окаймленные по вечернему безмолвным лесом». алое зарево небес погасла. Стрекотали кузнечики. Молочно-белый туман клубился возле далеких, сиротливых ив. Из священной чистоты огромного неба явилась в спокойном мерцании первая звезда. «Мне надо идти», сказал бледный, как смерть, человек. «Сперва тебе надо отдохнуть», ответила молоденькая батрачка. Он удивленно посмотрел на нее. Ясное простодушное лицо с низким лбом и красивым, своенравным ртом — Рисовалась на фоне неба с сапфировым сводом, поднимавшегося над ним. «Ты меня не боишься?» — спросила Асофат. «Нет», — ответила молоденькая батрачка. Он уронил голову ей на колени. Она наклонилась, прикрыла озябшее тело пышными складками серебряного шелка. «Отдохнуть», — вздохнул он. Она промолчала, сидела, не шевелясь. «Разбудишь меня, как взойдёт солнце», — попросил мужчина, и голос его надломился от усталости. «Да», — кивнула молоденькая батрачка, — «не тревожься». Он глубоко вздохнул и затих. Темнота всё сгущалась. Потом из дальней дали донёсся голос, нараспев прокричавший чьё-то имя. Раз, другой, третий. Звезды волшебно мерцали над миром. Далекий голос умолк. Молоденькая батрачка смотрела на мужчину, голова которого лежала у нее на коленях. В ее глазах была неусыпная настороженность, присущая животным и матерям.